Глава 14. Даёшь металлургию. Два часа просидел в Борисоглебском переулке. Надо же иной раз показать подчинённым, что их начальником является товарищ Аксёнов, а не товарищ Бокий, правильно? Но мой показ являлся символическим, потому что по собственному опыту знаю, нет хуже внезапного появления начальника, который после длительного отсутствия начинает руководить, расстраивая уже созданные схемы и планы. Посему я просто послушал своего заместителя, покивал, похвалил его за проявленную инициативу. Завербовать парочку сотрудников НКИД из числа шифровальщиков, направляемых в Афганистан. Пообещал подкинуть на нужды нашего отдела немножко валюты, зря что ли тащил. И с чистой совестью умотал на Лубянку, в собственный кабинет, где мне никто не станет мешать. Останусь здесь, придется заниматься непосредственными функциональными обязанностями, с которыми я в данный момент не справлюсь». Надеюсь, не нужно пояснять, почему. Чтобы вникнуть в суть дел, мне нужно не меньше недели, а лучше двух. А Бокий, проводив взглядом начальника отдела, вздохнет с облегчением и продолжит прерванную работу. Но все-таки, чтобы Глебу Ивановичу жизнь мёдом не казалась, поставил ему задачу: разыскать на Сухаревском рынке одного любопытного юношу, поющего песни, доставить на Лубянку, оформив задержанного на меня. Зовут Тимофей, при себе имеется гитара, пользуются чрезвычайным вниманием как среди продавцов и покупателей, так и среди криминальных элементов. Для чего мне понадобился певец, пояснять не стал, да и не дело начальника растолковывать подчиненным собственные приказы. Глеб Иванович, будучи человеком дисциплинированным, тоже не стал заморачиваться вопросами. Его дело маленькое – получить приказ и исполнить, вернее, перепоручить кому-то из подчиненных. И вот я сижу в собственном кабинете, обложившись бумагами, среди которых имеется атлас Российской империи и мои собственные разрозненные черновые наброски, которые я вел еще с Архангельска. Итак, с чего же начать? Можно рассказать о Северном морском пути, о стратегическом значении Русского Севера, о Кольском полуострове как базе для будущего военно-морского флота России, но об этом не стану. Да и не ладно будет, если я залезу в чужой огород. Пусть об этом пишут адмиралы, а среди них есть умнейшие люди. А еще можно рассказать о полезных ископаемых Кольского полуострова. Железе, никеле, меди, цирконии, бериллии, а также апатитах. Впрочем, для чего нужен цирконий с бериллием, я не помню. Фосфорная кислота тут более-менее понятна, равно как и значение фосфорных удобрений для сельского хозяйства Советской России. Остановиться, что ли, на Хибинском месторождении? Уже и не помню, исследовал ли его ферсман или только собирается. Но мы не ищем легких путей. Начну-ка я с конкретного предприятия, предназначенного для выпуска чугуна и стали. Значит, начале немного патетики, подчеркнутой из работ товарища Ленина. Российской Советской Республике необходимо самостоятельно снабжать себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности, а для развития социалистической промышленности потребуется металл. Много металла. И следует отойти от классических формул строительства металлургических предприятий – на руде или на угле, а перейти на новый, революционный способ строительства – создавать производство поблизости от потребителя металла. Скажу честно, идею я украл у академика Ивана Бардина, но от чего-то не стыдно. Покажите мне попаданца, который бы что-нибудь не украл. А я ворую с чистой совестью, приближая торжество индустриальной революции в нашей стране. Значит, воровство с добрыми намерениями не есть кража. Опять таки, по определению, кража – это тайное хищение чужого имущества, а я стану воровать совершенно открыто и абсолютно бескорыстно. Премии пока не изобретены, а орденов у меня целых два. Хватит. Идеальным потребителем я назову Петроград, где сохранилась и промышленная база, и рабочая, и вообще город на Неве, он символ революции, и светлого будущего. Кстати, какие ассоциации с промышленностью Петрограда? Сразу же на ум идет Кировский, виноват, пока еще Путиловский завод, крупнейший артиллерийский завод России. Охтинские верфи, Балтийский судостроительный завод а Сестрорецкий оружейный завод, который когда-то возглавлял легендарный Мосин. Нет, все промышленные предприятия я не вспомню, но даже те, которые напрямую вроде бы не выпускают ни оружия, ни машины, все равно нуждаются в металле, даже если они выпускают бумагу или ткани. Как писал Владимир Ильич, необходимо рациональное сосредоточение производства в немногих крупнейших предприятиях. Правильно, а где брать людей? Стало быть, нужно предприятие, расположенное неподалеку от Петрограда, на пересечении дорог. Стало быть, очевиден выбор – череповец, имеющий железную дорогу и Мариинскую водную систему. А если мы немного подкорректируем Мариинку, углубим, усовершенствуем шлюзы, соорудив Волго-Балтийский канал, то можно создать гидроэлектростанцию, позволяющую питать завод электричеством и увеличить пропускную способность на доставке металла в Петроград. В перспективе можно получать 600 тысяч тонн чугуна, 700 тысяч тонн стали и еще сколько-то тысяч тонн проката в год. Написал и сам ужаснулся. Это что же, я сейчас описал русскую Атлантиду, будущее Рыбинское водохранилище, поглотившее сотни деревень и несколько городов, затопившее тысячи гектаров пашин и лесов. Может, без него обойдемся? Мои сетования прервал телефонный звонок. Слегка раздосадованный я взял трубку. На том конце провода был Бокий. «Владимир Иванович, вашего певца нет на Сухаревке», сообщил Глеб Иванович. «Установлено, что несколько дней назад его задержали сотрудники МУРа». «Так в чем проблема?» – удивился я. «Позвоните в МУР, пусть они передадут парня нам, или мне самому звонить». «Да нет, вам самому не нужно», – вздохнул Бокий. «В МУР я уже звонил, они очень интересуются, зачем он вам нужен? Дескать, не может родное ЧК обойтись без певца?» Мол, за парнем много художеств поднакопилось, и, соответственно, вопросов к нему много. Я уже приготовился налиться начальственным гневом, рыкнуть на своего заместителя и ехидненько поинтересоваться, а с каких это пор чрезвычайную комиссию волнуют интересы уголовного розыска. Но выдохнул и передумал. Будь этот товарищ Тимошка нужен мне по служебной надобности, я бы уже так и сделал, не погнушавшись отправить в МУР пару сотрудников, а при необходимости поставив на уши весь Гнездниковский переулок. Как ни крути, с певцом меня связывают собственные интересы, не касающиеся безопасности государства. А это, простите, совсем другой калинкор. Парни из уголовного розыска свое дело делают, и мешать им без необходимости не стоит. Ладно, Глеб Иванович, сам позвоню, сообщил я в трубку. Начальник Мура у нас не Кулечев? Нынешний начальник Мура, сколько помню, один из помощников Юровского. Не того, который экономист, а того, кто расстреливал царскую семью. Я уже сталкивался с ним однажды. «Никулин!» – поправил меня и потом уточнил. «Но делом Тимофея Крюкова занимается некто Быстров». «Быстров? Не Георгий Часов. повеселел я, вспомнив, что мой друг писал книгу про попаданцев уполномоченного во времена новой экономической политики. Я всю жизнь воспринимал попаданчество как псевдонаучную фантастику, не подозревая, что сам сюда попаду. Вдруг встретится еще один попадос, только литературный. Я теперь ничему не удивлюсь. Но ответ заместителя меня разочаровал. Иваном Петровичем его зовут. Решив, что мне самому лень звонить в Мур и разыскивать ретивого опера тоже лениво, приказал. Позвоните Муровцам, скажите, пусть Быстров сам свяжется со мной. Телефон мой отыщет, в крайнем случае узнает на коммутаторе. Чем это певец провинился перед законом? Не иначе, помимо пения, Тимошка выполнял и иную функцию. Отвлекал внимание посетителей Сухаревского рынка. Стоит атаки Непман, уши раскинул, рот открыл, и невдомёк дураку, что в это время его карманы быстро и аккуратно вскрывают не пиской даже, а бритвой, очищая их содержимое от всего ценного. Отвлекать внимание потенциальной жертвы – приём не новый. Даже Фрэнк сенатора когда-то был задействован в такую схему. И ничего, стал таки звездой. Положив телефонную трубку на место, придвинул к себе лист бумаги. «О чём, то бишь я? Ага». Итак, место для комбината выбрано. Потребитель металла недалеко, а людей для металлургического производства потребуется гораздо больше, нежели для добычи железной руды или каменного угля. Вроде пока все логично. Вот теперь нужно обосновать, что сырье для выплавки металла следует получать с Кольского полуострова. Почему именно оттуда? Да потому, что Курская магнитная аномалия пока не разведана, а с Урала вести руду гораздо дальше, и, соответственно, дольше. По железной дороге скользкого полуострова до Череповца два дня пути. Теперь откуда мне известно о залежах железной руды? А это разведданные, полученные от военнопленных, знавших о геологической разведке англичан на территории Колы. Вполне правдоподобно, тем более, что я уже об этом говорил на одном из заседаний Совнаркома. И что хорошо, поблизости от рудных залежей имеется железнодорожная станция, именуемая Оленья. Стало быть, с дорогой проблема решена. Безусловно, потребуется комплексная экспедиция советских ученых, способных подтвердить наличие полезных ископаемых, оценить их практическую значимость, чтобы не получилось как с серебром при Иване Третьем. Нашли на Печоре, но транспортировка оказалась дороже самого серебра. Пусть отправляют и оценивают. Премии и регалии оставлю им. Идем дальше. Для того, чтобы выплавлять железо из руды, требуется топливо. А вот его-то как раз нет ни в Петроградской, ни в Череповецкой губерниях. Донбасс далеко, да и уголь там неважный. Англия не даст, а использовать торф или дрова, как предлагали в 30-е годы, нерентабельно. Стало быть, следует предложить уголь Печорского бассейна. Вроде бы бассейн еще не открыт, но запишу, что по оперативным данным, французские промышленные круги выражали особый интерес к Печоре так как там имеется каменный уголь, содержавший... Да, а что он содержит-то? Высокое октановое число? Нет, это не про уголь, а про бензин. Не помню. Ладно, напишу просто, что уголь высокого качества. Вероятно, французы проводили собственную разведку в районе реки Печора, что подтверждается косвенными данными. Какими именно, пока не знаю, но придумаю. То, что уголь там есть, я знаю на 100% а подтвердить это сможет геологическая экспедиция. Им и труда-то особого не составит отыскать уголь. Насколько помню, на обрывистом берегу реки Воркуты есть место, где угольные пласты выходят наружу. В моей истории освоение месторождений Печорского угольного бассейна началось в первой половине 30-х годов. Как следствие, среди тундры и на вечной мерзлоте вырос город шахтеров. Стало быть, можно приблизить этот момент. Рабочие руки есть, деньги тоже. А вот теперь самая главная трудность. У будущего Воркутинского угольного бассейна нет прямого транспортного сообщения. Стало быть, нужно построить железную дорогу от Печоры и до, может, до Котласа? Ну, пусть транспортники гадают. Для того, чтобы теория обрела жизненную плоть, следовало провести огромную подготовительную работу организовать промышленные испытания железных руд, установить возможность коксуемости угля, построить железнодорожные магистрали к источникам сырья и топлива и многое-многое другое. Теперь нужно придумать красивую концовку. Впрочем, зачем думать, если можно выдернуть цитату из товарища Ленина? «Виноват не из самого Владимира Ильича, а из его речей». «Значит, пусть будет так». Рациональное размещение промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта. Самое интересное, что все здесь реально. И наличие железа на Кольском полуострове, и присутствие каменного угля на Печоре для русских геологов не секрет. Стало быть, если мою записку передадут в соответствующие инстанции, а геологи подтвердят потенциальное богатство, а они подтвердят, а Совнарком все утвердит, так я в лепешку разобьюсь, но раздобуду деньги. Даже если придется обвалить французский фондовый рынок. А заодно и английские биржи. Чёрт с ними, все равно скоро Великая Депрессия. Зато Череповецкий металлургический комбинат выпустит первый чугун не в 1955 году, а в году так, ну, пусть в 1934 или 1935, а к 1937 получим первую сталь. А может и раньше. А начинать можно именно с Печорского угольного бассейна. Даже без Череповецкого металлургического завода каменный уголь нужен. Донецк это здорово, но дополнительный источник, тем более содержащий топливо более высокого качества, не помешает. В блокадный Ленинград, кстати, везли уголь именно из Воркуты. Значит, первое, что требуется сделать, организовать экспедицию. Второе, подготовить проект шахты. Третье, начать строительство железной дороги. Безработных нынче немало, а с завершением гражданской войны их количество увеличится. Не факт, что все они рванутся на строительство, но кое-кто кому нечего терять, поедут. А если организовать работы по прокладке дороги вахтовым методом, сменами по два или три месяца, вполне возможно. И вот еще что. В моей истории северо Северопечорскую железную дорогу строили заключенные. Боюсь даже предположить, сколько людей нашло свое последнее пристанище в тундре, в неглубоких ямах, потому что долбить могилы глубиной в два метра в вечной мерзлоте тяжело, а то и невозможно. А если мы используем труд вольнонаемных, обеспечив людей достойной зарплатой, продовольствием, теплой одеждой и передвижными вагончиками, в которых можно погреться? Пожалуй, можно будет сберечь тысячи, если не десятки тысяч жизней. Да и за зарплату люди работают гораздо охотнее, чем за пайку. Только я решил полюбоваться самим собой, как зазвонил телефон. «Аксенов, слушаю вас!» Снял я трубку. «Быстров это, из мура!» Донесся с того конца провода молодой уверенный голос. «Сказали, что нужно позвонить в ВЧК по этому номеру». «Иван Петрович, если не ошибаюсь?» Поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, спросил. «Скажите, товарищ Быстров, если это не сверхсекретно, певец сухаревского рынка Крюков насколько серьезно провинился? Как я понимаю, парень на тамошних карманниках работал, внимание отвлекал или еще что-то?» «Если бы только внимание отвлекал, так полбеды». Вздохнул Быстров в трубку. «Есть подозрение, что данный гражданин причастен как минимум к двум грабежам, а еще к трем убийствам с ограблением жертвы. При задержании применил оружие против сотрудника УГРО. Едва скрутили». Я призадумался, потом осторожно поинтересовался. «По преступлениям только подозрения или имеются доказательства?» «Есть показания свидетелей, есть протоколы допросов преступников», сообщил Быстров. «Вещи убитых изъяты». У самого Крюкова Тимофея при себе перстень старинный был, который он спокойненько снял, причем палец отрубил. Сам певец в полный отказ пошел, мол, ничего говорить не стану, так его свои же подельники изобличили. Такое чувство, что парень едва ли не главарем был, и его все остальные боялись. Я не стал поправлять агента угроз, что преступником человека может назвать только суд. Неважно сейчас это. Спросил о другом. Товарищ-то ваш в порядке? Кажется, Быстров удивился вопросу. Ответил слегка сдержанно. «В плечо ранен, но доктор сказал, выкарабкается». «Ясно», — вымолвил я, собираясь распрощаться и повесить трубку. «Так будете Крюкова забирать?» — поинтересовался Быстров. «Если у меня и возникало такое желание, то после слов агента оно улетучилось. Нет уж, такого коллегу мне и за даром не надо, и за деньги». «Нет, такие кадры нам не нужны». «Я ведь от чего спрашиваю?» — заторопился Быстров. За этой бандой еще художество числятся, жмуриков 10, а может и больше, но доказательств нет. Остальную-то шушуру к стенке поставят, а Крюкову-то снисхождение сделают по малолетству, а вы можете его под трибунал подвести». «То есть, если Крюкова в чека сдать, то мы его шлепнем, а вы чистенькими останетесь?» – догадался я. «Так, товарищ Аксенов, зачем так сразу-то?» – обиделся оперативник. «Крови на нем, как на мяснике, осудить его будет народный суд, а несовершеннолетнему льгота выйдет. «Так можно его под трибунал подвести, если указать, что он в сотрудника угроз стрелял», – предложил я. Подумав, спросил. «А сколько певцу этому лет?» «Четырнадцать», – вздохнул Быстров. «Четырнадцать – это с его слов, да?» – переспросил я. «С его слов. Документов-то на него нет». Врет он, – убежденно сказал я. «Парню лет шестнадцать-семнадцать, как минимум. Я его на Сухаревке видел, слышал, как он на гитаре играет». Чтобы так играть, лет семь нужно, а то и десять». Быстров снова вздохнул. «Так-то оно так, но как доказать-то?» «Доктора найдите», — предложил я. «Доктора? Какого доктора?» — не понял агент. «Как какого? Правильного доктора, а лучше двух», — пояснил я. «Оформите как врачебную комиссию или консилиум, а доктора парня осмотрят, вердикт вынесут, мол, лет ему на самом деле шестнадцать». «А то и семнадцать, врет он, как сивый мерин». Быстров парень толковый. Схватив на лету мою идею, радостно затараторил. «Спасибо, товарищ Аксенов. И че это я сам-то не догадался?» «Вот видите, и от ВЧК боль забывает», — хмыкнул я. «Что ж, до свидания, Иван Петрович, удачи». Я с минутку посидел, раздумывая, а правильно ли я поступил, подводя коллегу из своего времени под расстрел. Говорят же, что своих не бросают. Он не виноват, что попал в тело подростка и стал убийцей. Каждый выживает, как умеет. Посидел еще с полминуты, прислушался к голосу совести. Но совесть молчала.